Вот уже и вечер на дворе, а я так и не успел еще выполнить всего задуманного. Ползать по селу ночью — стрёмно. Кто его знает, какими средствами наблюдения располагают здесь немцы. Я уже несколько раз натыкался в домах на какую-то непонятную проводку. Это явно не деталь сельского быта, хотя бы потому, что на данных кабелях Присутствует немецкая маркировка. Подобного фокуса до войны быть не могло, да и после войны это было совсем уж маловероятно. Куда вели эти провода, я выяснить не успел. Поэтому оставалось предполагать со стороны немцев в какие угодно подлянки. Проплутав в развалинах еще около часа, я приглядел парочку перспективных мест. Лазить на глазах у немцев далее не следовало, я залег в одном из облюбованных ранее укрытий. Надо было отдохнуть и элементарно выспаться. Того, что немцы бросятся прочёсывать село, я не опасался. ну Уж слишком невероятным был бы сейчас этот шаг с их стороны. Поэтому я со спокойной совестью... Завалился спать. Разбудил меня какой-то гул. С я даже не сразу понял, что это такое. Учитывая то, что во сне мне снилась какая-то хрень из современности, такое пробуждение было вполне естественным. Продрав глаза, я подскочил к окошку полуподвального помещения, в котором провел всю ночь. Дом сверху был немцами разобран, И остатки фундамента, в которых я запрятался, были аккурат на глазах у сидевших на горочке фрицев. И именно поэтому я и выбрал данное место. Никто же не ищет у себя под носом. А от этих развалин до наблюдательного пункта было чуть более ста метров. «Подполковник Леонов, я знаю, что вы меня слышите». «Вы прошли большой путь. Он был трудным и опасным, но вы сумели это выполнить. Ваша цель достигнута. Вы пришли туда, куда должны были прийти. Я жду вас. Выходите из своего убежища и поднимайтесь на холм к автомашинам». «Это что еще за глаз небесный?» «Такое впечатление, что голос идет одновременно со всех сторон». Повертев головой, я убедился, что ближайший ко мне источник звука расположен примерно в двадцати метрах. Там как раз стоял неразобранный немцами домик. Осторожно, подойдя к отдушине в фундаменте, я просмотрел сквозь неё на наблюдательный пункт. За ночь там прибавилось машин. Появилось еще два грузовика и легковушка. Мне слабо же я спал, раз не услышал звука моторов. Голос между тем повторился, продолжая вещать тот же самый текст. Блин, вот что мне снилось-то. Во сне я попал на дискотеку времен восьмидесятых годов. Ревущие со сцены динамики удивительным образом совпали с объявлением немцев. Интересно. Они действительно меня видят. На это ничего прямо не указывало. Я не видел вокруг места своего ночлега шеренги автоматчиков или хотя бы пары-тройки часовых. блев Берут на понт? А почему бы и нет? Я вспомнил переданные мне горным консервы. Значит, я был прав. И в этих банках действительно содержалась какая-то гадость. Правильно сделал, что есть их не стал. Что же мне делать в нынешней обстановке? Попытаться отсидеться здесь и дальше? А если немцы действительно меня видят? В таком случае скоро они будут тут. Этот вариант я тоже учитывал и был к нему готов. Отойдя к дальней стороне полуразвалившегося подвала, я присел на корточки и отодвинул кусок доски. Когда-то здесь был водосток. Кто-то очень хозяйственный выворотил из стены железную трубу и унес ее с собой. Видимо, нашел ей лучшее применение. Делал он свое дело весьма неаккуратно, и дырень в стене получилась не слабая. Выходила она прямо в водосточную канаву. Канава эта густо поросла лопухом. и позволяло незаметно уползти отсюда не то что мне одному, а хоть целому взводу диверсантов. Я прислушался. В канаве было тихо. Голос продолжал бубнить один и тот же текст. Как это у немца еще язык не отсох. Убедившись в том, что пути к отступлению мне еще не перерезаны, я вернулся к отдушине, и стал рассматривать через нее немецкие машины. Там не наблюдалось никакого движения. Говорящий сидел под накатами фундамента или в одной из автомашин. Минут через пять немец умолк. Видимо, счел свою задачу выполненной. Прошло еще минут пять. Динамики снова кашлянули. Подполковник Леонов Вы не хотите пойти нам навстречу? В таком случае я снимаю с себя всякую ответственность за любой вред, который вы можете получить в результате своего упрямства. Вам придется встретиться с нашими выпускниками, да поможет вам Бог». Немец умолк. «Значит, они не знают места, где я сейчас сижу». Иначе бы хоть как-то намекнули об этом. — Ладно, будем подождать, как говорят в Одессе. У машин началось какое-то движение. Я увидел, как открылась дверь в кузове одного из грузовиков, и из нее начали выходить люди. Расстояние не позволяло мне рассмотреть их во всех подробностях, но одну особенность я заметил сразу. Спускаясь на траву, Человек останавливался и стоял, пока не получал приказа от стоявшего рядом немца. Только после этого он отходил в сторону и снова замирал. Не переминался с ноги на ногу, не пытался поправить обмундирование и не разговаривал с соседями. Было что-то неестественное в этих замерзших фигурах. Видел я такие в современных боевиках, Там это были всевозможные роботы. И здешние солдаты на роботов похожие, конечно, не были, но с движений здорово их напоминали. Осторожно приподняв голову над краем отдушины, я сосчитал своих предполагаемых противников. Одиннадцать человек, не получая команды, Они стояли совершенно неподвижно и никак не реагировали на окружающие. Откуда-то снизу, вероятно, из непросматриваемого мною выхода из наблюдательного пункта, поднялась трое немцев. Двое в форме, камуфляж, скорее всего, ССовцы. Чуть отстав от них на пару шагов, шел еще один. Этот был в штатском, невысокого роста. ССовцы остановились, не доходя кучке выпускников метров в десять. Штатский продолжал идти вперед и, подойдя к выпускникам, остановился. Он по очереди подходил к каждому из них, брал его за руку и что-то говорил. Процедура эта занимала с каждым примерно полторы минуты. По взмаху руки... Одного из эссесовцев от грузовиков подошли двое солдат. В руках и за плечами они несли разнообразное оружие: винтовки и автоматы. За спиной одного из солдат висел вещь мешок. Проходя мимо выпускников, они передавали им оружие, а второй солдат что-то вытаскивал из вещмешка и отдавал каждому в руки. Надо полагать, патроны передавал. Закончив эту процедуру, солдаты ушли назад, к грузовикам. Ага, стало быть, у них там передвижной арсенал. Покопаться бы в этом грузовичке, думаю, что это было бы не лишним. Вооруженные выпускники выстроились в шеренгу. Теперь они уже больше не напоминали роботов. В их движениях появилась какая-то хищная стремительность. СС-овцы ушли назад, в бункер. На площадке остался только штатский. Была бы у меня сейчас снайперская винтовка, да пусть бы и обычная трёхлинейка. там бы этот немец навсегда и успокоился. А стрелять из автомата на такую дальность означало лишь попусту подвергнуть себя ненужному риску. Шансы сбить немца отсюда были невелики. То есть попасть бы в него я, скорее всего, попал. А вот гарантированно уложить его на повал мне бы, вероятнее всего, не удалось.